Глава 9. За окном разгорался зловеще прекрасный закат. Вся западная часть неба в небесном пожаре. Михаил постарался сдержать дрожь в теле, чтобы не заметили Бианакит и Абезад. Для них мир в красных тонах привычен с момента появления на свет, где реки расплавлены магмы, заревы изрыгающих массы огня и раскаленных камней вулканов, а вот для него и закат теперь долго будет ассоциироваться с адом и его озерами кипящей лавы. Оба слушали пересказ разговора Сатана и Азазеля с напряженным вниманием. Абизат пару раз судорожно вздохнула. Михаил взглянул с тревогой. Она кивком с виноватым видом попросила продолжать и не обращать на нее внимания. Когда он закончил тем, что Сатан ушел, но обещал вернуться и принять участие в экспедиции, Абизат с облегчением вздохнула. Абианакид поинтересовался. — А ты знаешь, где этот портал? — Как бы не знаю, — ответил Михаил скромно и вы пока о нем забудьте вообще, пока не окажемся в том месте. «Азазель рассердится», — спросила Абезат. «Прибьет», — ответил Михаил, хотя и мне ничего не сказал. «Он и Сатану не сказал», — сказала Абезат и добавила с гордостью. «А моему господину и повелителю доступны все секреты Азазеля. Когда отправимся?» Михаил пожал плечами. Бянакит произнес назидательно. «Дело воина рваться в бой, дело командира не торопиться». «Надеюсь», — сказала Абизат, — «до утра он вернется». Михаил оглянулся на гостиную, где во всю стену на экране идет бомбежка крылатыми ракетами очередного района Ближнего Востока. Обе, мне велено показать тебе ночной город. Ладно, предложено. Если хочешь. А то когда еще? И будет ли у нас время для ночной прогулки?» Абизат вскочила, сияющая и радостная. «Ой, как здорово! Хочу! Спасибо!» Бионакит затребовал еще большую чашку кофе и, получив от Сири, поднялся. А я на диван. Оказывается, смотреть, как дерутся, еще интереснее, чем самому получать оплеухи. А вы проветритесь в свежем, обензиненном воздухе индустриального мегаполиса. Днем в Москве живет один народ, деловой, стремительный и полный энергии. По улицам проскакивают, как молодые олени, через открытые поляны. А к вечеру эти люди исчезают а взамен появляются совсем другие – медленные, неспешные в жестах и движениях, одетые празднично, во всяком случае по сравнению с теми существами, что носятся как угорелые днем. Кафе и кафешки, полупустые днем, вечером заполняются чуть ли не полностью, даже на тротуар выносятся стулья. Яркий свет падает не столько от фонарей, как от празднично освещенных витрин, рекламных щитов, светящихся надписей на фронтонах, Главное подсветки прожекторами зданий, что из светящегося солнечного дня уходят ввысь в темную непроглядную ночь. Обязате сперва чинно шла рядом, но быстро усмотрела, как ведут себя другие девушки с парнями. Начала сперва робко брать его за руку, прижиматься боком, потом вообще переплела пальчики с пальцами его руки и шла так рядом счастливая до глубины души! Михаил заприметил впереди. Оск с мороженым, сказал Абизат. Подожди, захвачу для тебя лакомства. Мороженчик бросил взгляд на обезат и наполнил два вафельных стаканчика. Михаил сказал, понизив голос. Еще два. Расплатился, мазнув пальцем по экрану смартфона, подхватил все четыре стаканчика и вернулся к обезату. Она обратила на него задумчивый взгляд, но лицо просияло, когда увидела мороженое в его руках. Ой, как я это люблю! Он сунул ей три стаканчика, поинтересовался. «У тебя ошарашенный вид. Что-то случилось?» Она покачала головой. «Нет, просто один из мужчин ухватил меня вот тут сзади и сказал, что у меня классная жопа. Это хорошо?» «Жопа?» — пояснил он. «Это хорошо и даже прекрасно. Про жопы теперь даже сонеты сочиняют. А еще рисуют, фотографируют во всех сетях и твиттерах одни жопы. Везде жопа, как раньше были сиськи» но вот то, что хватает без твоего разрешения, это харасмент. Она в задумчивости наморщила лоб. «Значит, надо разрешить». «Лучше не стоит», – заверил он. «Такие ребята на хватании не остановятся. Но если хочешь, можешь таким ломать руки. Все равно жаловаться не побегут, сами виноваты. А у тебя законная самозащита». Ее невинное личико просияло чистым детским счастьем. «Ой, правда можно ломать?» конечно же это интереснее все три стаканчика съела раньше чем он отъел половинку своего лопала со смачным и веселым хрустом как свежие молоденькие огурчики он полюбовался на ее блестящие глаза какая ты прелесть она облизала пальцы еще не понимая что делает это настолько эротично что на нее начали оглядываться не только мужчины но и женщины правда а как быть еще прелести ой господин я хочу тебя радовать Она прервала себя на полусловие. Из распахнутых дверей бутика вышла яркая женщина в модной шляпке и с модной сумочкой на плече. Юбочка короткая, на топике рисунок с улыбающейся лесой. Запнулась на ходу, заприметив Михаила, затем пошла быстрым шагом, догоняя. «Макрон!» Он обернулся, она бросилась ему на шею. Сходу влепила звучный поцелуй в щеку. Но когда намерилась впиться в губы, Михаил придержал ее. «Стоп-стоп, элита! То я был последним под лицом, а сейчас вдруг такая жаркая встреча!» Она чуть отстранилась, но, не выпуская его из рук, очаровательно заулыбалась. «Макрон!» — сказала она с укором. «Ты же исчез так внезапно! Потом пошли слухи, что погиб!» «Такие слухи были и раньше», — напомнил он. «Ну да», — согласилась она. «А я всякий случай тревожилась, ночами не спала». «Еще бы!» — ответил он. «С нашим землепроходцем разве заснешь?» Ее глаза округлились. Сама невинность обиженно надула губки. И без того полные и сочные, как спелые черешни. «А что мне оставалось делать?» Спросила она. «Он всегда готов утешить обиженную девушку. Ты в Москву надолго?» Он указал взглядом на обезад. Та нахмурилась и молча изучала эту разноцветную, как бабочка, красотку. Ярко-зеленые глаза потемнели, словно трава, на которую пала тень грозовой тучи. «Мы с напарницей», — ответил Михаил коротко, — «в командировке. Ее зовут Абизат». А Элита сказала с огорчением. «Даже дома в командировке? А напарница у тебя хорошенькая. Она что, тоже стреляет или для других дел?» Обязат решила, что пора и ей ответить, произнесла холодно и с достоинством. Я умею делать все, что требуется от напарницы и... женщины». А Элита еще больше округлила глаза, а еще и рот. «Ой, какая она у тебя! Макрон, не исчезай! Вон кафешка. Давай я угощу тебя и твою напарницу кофе с круассанами. Здесь их готовят лучше всех в Москве». Михаил покачал головой, но обязательно сказал неожиданно. «Что такое круассаны? Хочу попробовать». А Элита победоносно и несколько снисходительно улыбнулась. «Макрон, нас двое, ты один. Пойдем, не бойся, не покусаю. В этот раз». В кафе непривычно пусто для теплого тихого вечера. Из полдюжины столиков занят только один. А Элита усадила Макрона так, чтобы он видел вход и кухню. Мужчины всегда садятся так. Очаровательно улыбнулась Абезад. «Сейчас будут круассаны». Она помахала рукой скучающей у стойки бара официантки. Та вытащила из кармашка блокнотик и неспешно направилась к ним. Михаил видел, как Абизат присматривается к элите. Та тоже поглядывает на нее с интересом, но снисходительно, женским чутьем уловив полное превосходство. Официантки быстро продиктовала заказ. Повернулась к Абизат. «У тебя интересное имя. Макрон отловил тебя где-то на другом конце шарика?» Абизат ответила ровно. Он смертельно ранил меня в пещерах подземного города. С тех пор я служу ему и хочу носить в чреве его дитя». А Элита в изумлении откинулась на спинку кресла. Некоторое время рассматривала Абизад во все глаза. «Какая?» — произнесла она в некотором замешательстве. «Откровенность». Обезат поинтересовалась. «А ты уже носила от него в своем чреве?» А Элита отшатнулась. «С чего бы? Я вообще не собираюсь заводить детей» по крайней мере, в обозримом будущем. Ни от Макрона, ни вообще. Думаю, я вообще чайлдфришница. Макрон смолчал. Упоминание о Фри, хоть и непонятно обязательно, но то, что эта яркая женщина не носила и не собирается носить под сердцем от него ребенка, заметно успокоило. Судя по ее лицу, почти расположила к элите как к увечной или совсем уж изгнанный из рядов достойных женщин. «Сочувствую», — произнесла она ровным голосом. Айлита улыбнулась. «Да-да, никто не скажет вслух, что завидуют, Хотя и так понятно». Официантка принесла три чашки двойного эспресса, полное блюдо круассанов. Айлита брала нежное печенье двумя пальчиками и красиво откусывала белыми жемчужными зубами, изумительно ровными и блестящими. Глаза ее сияют победным блеском красивой и уверенной в своей неотразимости женщины. Обязательно сделала большой глоток кофе. Аэлита в изумлении вскинула брови. Кофе почти кипяток, но эта хрупкая малышка с короткой стрижкой огненно-красных волос совершенно не обращает внимания на температуру. Тут же с азартом ухватилась за неведомое ей лакомство. Первый же круассан исчез в ее рту, словно бросила в бездонный колодец. Остальные брала по одному, но ела с той же скоростью, как если бы щелкала семечки. «Надоел сухой паек?» — сказала Аэлита сочувствующе. Да, Макрон тоже вот так, когда возвращался издалека. «Что такое сухой паек?» — поинтересовалась Абизат. «Да, эти круассаны очень даже». Макрон поинтересовался. «Как там гвоздь гнатюк? Не хотят вернуться к прежней жизни?» А Айлита рассмеялась. «Поговаривают, но это так, мальчишество. Оба осели крепко. Заработанное вложили умело, есть связи, живут в довольстве». «Говорить одно, а встать с дивана и вернуться снова в огонь?» «Нет, не пойдут». «Это ты последний в мире романтик». «А сели крепко?» — уточнил он. «Обросли семьями?» Она красиво улыбнулась. «Семья теперь никого не держит. Но Гнатюк в самом деле живет уже с одной, а гвоздь пока перебирает, ищет подходящую. Выбор у тебя большой, у тебя в команде были крутые мужчины. Все женщины о таких грезят». Но связывать жизни с такими не спешат, пока вы в частных армиях. А вот когда вернулись с большими деньгами и решили завязать, Абизад и поинтересовалась. А пойти рядом с ними?» А Элита красиво округлила брови. Голос ее прозвучал с ласковой насмешкой. «Девочка, мы же не в кино!» Абизад заткнулась. Михаил видел в ее глазах замешательство. «Как это не в кино? Разве жизни кино не одно и то же? А разве так возможно?» Михаил, занимаясь кофе и круассанами, заметил, как у обочины на большой скорости остановился, резко затормозив большой черный гелендваген. Вышли четверо мужчин и, не делая ни одного лишнего движения, направились в их сторону, вроде бы медленно и неспешно, но очень быстро оказались перед входом в кафе.